Глава 22. Армана неслышно шла по довольно мрачным, словно тюремным коридорам главного полузамка или просто логова кроуна. Логово было соединено подземным тоннелем с домами первого и второго безумия. Она шла лёгкой, словно птичий походкой, и по мере того, как коридор всё мрачнел и мрачнел, она всё больше и больше улыбалась. В руке её был кожаный портфельчик. Наконец она остановилась около внушительной деревянной двери. Нажала кнопку, что-то пробормотала весело и дико в микрофон и вошла. В огромной комнате её осветил мертвенно-голубой свет, в который было погружено всё пространство. Мертвенность света была страшной. Она возбуждала жизненные силы, словно трупность этого света была связана с тайными жизненными соками. В глубине зала В высоком и, видимо, удобном кресле отдыхал Крамон. "Ты здесь, дочурка", прошептал он. Армана подошла к нему и прижалась на мгновение к его плечу. "Ты у меня давно не боишься ада?" хохотнул Крамон внутри себя. Армана повеселела и отошла в сторону. "Говори", сказал Крамон. Крек отправился в страну деловых трупов за Омстом. Всем необходимым он снабжён. Пустяки. А когда исторический человек привезён, мы готовы его представить вам. Крамон пошевелился. Любопытно. Важный штрих. Как он себя вёл? Сначала естественно, потом неестественно. В чём естественность? Брыкался, орал, когда его везли, кричал, бился, вёл себя как живое существо. Это дурацкое поведение здесь в нашем мире. Хохотал. Армада захохотала. Нет. Плохо. А в чём неестественность? Вдруг затих и замолчал. Ни слова сопротивления или обиды. Так вёл себя он уже тут в замке в камере. Я подошла и поцеловала его. Дурочка, узнаю тебя. И что? Он молчал и был не в реакции. Молодец. Он мне всё больше и больше нравится. Государь, это, конечно, не было спокойствием чёрта или демона, естественно, Армана. Моё впечатление, он вышел за границы себя самого. Дурочка, сядь-ка рядом. Вот сюда, на этот маленький стул около кресла. Так. Армано села рядом, их хрупкая, нежная, потусторонне весёлая показалась птицей, сидящей рядом с демоном. Скажи мне, дурочка, а что ты точно имеешь в виду под словами: "Он вышел за пределы себя самого"? Ты знаешь разве Какой он сам, этот доисторический человек. Мой государь, наша империя частью своей невидима. Я могу сказать проще, он не верит в происходящее. Но верит ли он в то, что сам существует? К сожалению, в это он верит. Надо бы с ним поласковей. Такой он может растерять свою суть. Сусть. А нам нужна его суть, его нутро. И к рамонха хотнул. Э. Веле вести его. Мне остаться, пока не надо. Его зовут Сергей. 20-й доисторический век, насколько я понимаю из источников, время глупцов. Но много исключений. Сергея вели по тем же длинным, мрачно-неестественным коридорам, по которым прошла Армана. Двое угрюмоподобных часовых шли рядом. Вдруг откуда-то возник маленький, плюгаменький человечек, почти карлик. Лысая голова, подобие черного пиджака. — Сережа! — проговорил он по-русски. — Мы идем к нашему государю. Ты понял? Это ударило Сергея по нервам, как свалившийся труп с луны. После крика и боли в его душе осталось одно. Все-таки все вокруг, начиная с перемещения во времени, все, что случилось с ним – бред. Митафизическая галлюцинация, в конце концов, вселенский идиотизм. На этом он немного успокоился. Но Карлик расшатал стройное здание галлюцинации. Казалось, должно было быть наоборот. карлик конца времени, говорящий по-русски, возникший как чёрт из-под земли, чем недобротная галлюцинация. Реакция же Сергея была вне логики, если это слово вообще что-нибудь значило в этом мире. Он почувствовал: "Да, это Достоевский". То есть реальность всё же фантастичнее даже самого глобального бреда. Как так дожить с такой реальностью? Карлик шёл рядом и даже подбадривал Сергея. Ты, Серёжа, не унывай. Знаешь, конец времён дело житейское. Ты только прислушался к нашему государю. Часы вышли безучастно. Сергею казалось, что русский язык карлика безупречен, и это добивало его. Но потом он уловил его речь странность. Меня убьют, тихо спросил он карлика. Карлик залился женоподобным истерическим смехом. "Серёга!" вымолвил он, окончив Если бы вас хотели убить, давно бы убили. Вам предстоит нечто более серьёзное. Наконец, массивная дверь, звонок, какие-то звуки, они вошли. Сергей, как только увидел кромана его сияющим мраком лицо, нелепые зубы, блеск глаз, сразу поверил в галлюцинативность происходящего и даже в галлюцинативность мира в целом. Ему стало легче. Растелись по местам. Охрана, карлик и он, Сергей Тамелин. Карлик, видимо, переводчик, равнодушно подумал Сергей. Наш друг из далёкого прошлого. Без обиняков начал Карамон. Вы нам нужны. Зачем? Безразлично спросил Тамелин. Карамон нежно прикрыл глаза. Я вас разочарую, Серёжа, сказал он. Всё, что с вами произошло, реальность. И не думайте, пожалуйста, что мир ни что иное, как сумасшедший дом. Сергей вздрогнул и почувствовал, что словно холодное жало вошло в его душу. А теперь нужно приступить к делу, осторожно поговорил Кромон. Карлик, когда переводил эти слова, взвизгнул. Кстати, его звали Нон. Далёкий дружок, начал Кромон. Прежде всего, втисните в память, что мы вас не будем четвертовать, резать голову, сжигать, пытать, просто убивать. Это у нас припасено для людей другого типа. Более того, после эксперимента вас отправят домой, не в Россию, конечно, а в ваш лагерь обратно. Серёжа паник. Эксперимент прошептал он Зная мы эти эксперименты. Крамон опять пришёл в весёлое расположение духа, что смотрелось дико посреди всей общей его мрачности. Про эти эксперименты, дорогой, вы ничего не знаете, уверяю вас, со смешком подтвердил Крамон. В доисторическое время люди ещё не созрели для таких явлений. К тому же, дело-то пустыковое. От вас требуется всего лишь дружеское поведение. Только и всего. Сергей напрягся. В чем же подвох, убийственный подвох? Крамун заметил. «Никакого подвоха. Вы должны вести себя как можно более естественно и быть в самом хорошем расположении духа. Вообще, светлые мысли поощряются. Если угодно, вы, Молитесь Богу. Где же тут подвох? Карлик опять вздрогнул. Карамон вдруг посерьёзнел. А теперь скажу вам прямо. За вами в этом вашем состоянии будут наблюдать. Как это ни важно, но наблюдать будут весьма и весьма специфические существа. Вы должны выдержать это наблюдение, а может быть, даже дружеское соприкосновение, беседу, например. Сергею стало так жутко, что он решил, хуже не будет. И знаете, если откажетесь от эксперимента, то тогда не буду уточнять. Скажу только, мы не такие глупцы. чтобы сразу отправить непослушного дядю на тот свет на радость ему. На это не надейтесь. Сергей ошалело, но внутри уже мертвенно спокойно возразил. Как я могу отказаться от эксперимента, когда я полностью в вашей власти? Крамон вздохнул. Значит, вы не поняли. Вся суть в том, что вы должны быть в естественном, но преподнятом, причём духовно преподнятом состоянии. Пробудите своё лучшее: молитва, экстаз, религиозное настроение, чтение поэм, отрывков из Достоевского, медитация, то, что доступно и привычно вам. Ведь в доисторические времена такие явления бывали у людей. Согласитесь, дружок, что такое состояние нельзя вызвать палками. Иначе бы вас и не спрашивали. Заберитесь с духом. Вы должны быть наблюдаем именно в таком состоянии. Тогда Сергей взорвался: "Зачем? Зачем вам это надо? Где я? Кто я? Вы ненавидите меня?" Карамун чуть-чуть насторожился. Успокойтесь, Сергей. Вы видите, эксперимент не над вами, а над теми, кто будет вас наблюдать. Отработайте своё светлое состояние дух. Конечно, не один раз, а несколько, и вы будете свободны. Вы, дорогой, своё счастье не цените. На носу конец света, а вы капризничаете. Сергей остолбенел. А вдруг правда? И он замер. Вас напоют, накормят, продолжал Кромун. Дадут спать. Курировать вас будет Нон, карлик. Нон замахал ручками в знак согласия, конечно. Но может быть, присоединится и приятная женщина, а сейчас ваша цель прийти в себя. Сергей посмотрел на Кромуна. Убрать, приказал Крамон стражникам. Они подхватили тело Сергея и потащили его вон. Карлик Нон чинно следовал за ними. Крамон остался один. На какие-то моменты он застыл, как потустороннее мумия в своём тронном кресле, прикрыл глаза и обдумывал. Грезил. Конечно, эта возня с доисторическим юношей только штрих, думал он. Но всё же любопытно. Я выведу на него уже готовеньких из дома первого безумия. Они не совсем ещё новые существа, но они готовы стать новой иерархией абсолютной тени, стать властелицами всех этих ничтожных демонов. Они должны быть готовы к тому, чтобы совершить тотальный поворот во вселенной. Они, те, кто на дне, станут вверху. А те, кто вверху, будут внизу. Абсолютная тьма должна владеть вселенной, а демоны только мелкие прислужники новой иерархии. Да, да. Я, мы завершили своё дело в доме второго безумия. Безумие это прикрытие. Мы уже завершаем шаг за шагом. Новые существа, ведомые мной, когда созреют, должны немедленно умереть, покинуть физический мир и войти в тонкий, ибо там их власть. Я сам в своё время войду в тонкий мир, и всё существующее будет перевёрнуто. Да. Тайна дна и тайна верха сместятся. Мы будем владеть всем, ибо нет ничего. глубинней, чем мы. Крам он вздохнул. А сейчас небольшой штрих. Мои ребята должны увидеть и познать суть человека, который горел, когда небесный огонь ещё жил в некоторых людях. Этот Сергей хороший пример. И пусть мои адепты тьмы увидят лицо врага. почувствует присутствие неба в человеке и возненавидит всей своей силой свет. Роста малюсенький урок им. Они почувствуют в этом доисторическом человеке того, кого надо ненавидеть. Им нужно ощутить это конкретно. Среди оуфирцев бесполезно искать пример, а вагит духовно защищён. с такими, как он, мы расправимся позже. А этого доисторического человека, если он не сойдёт с ума, выбросим как щенка обратно. Пусть Фурст радуется. Когда он встал, вспыхнуло странное освещение, и он медленно пошёл к потайной двери в углу.